Глава восьмая. Алена. Новый год с моими родственниками – это то еще испытание. Но я-то к ним уже привыкла, в конце концов родня. А вот Михаил… Его мне даже жалко стало. Но смеялась я до слез, когда дядя Женя, выпив стаканчик другой шампанского, вдруг решил поднять всем новогоднее настроение и заявить, что он никто иной, как Дед Мороз. Всерьез он был или нет, понять трудно, это же дядя Женя. Но то, что он выбрал объектом для своего шоу именно Славика, ну, то есть Михаила, никого не удивило. Сначала Дед Мороз потребовал от него стих. Михаил поначалу пытался вежливо отказаться, но дядя Женя так просто не отстанет. Он все продолжал настаивать. В ход пошли угрозы, что Славик вместо подарка получит камень а если продолжит в том же духе, будет и вовсе обращен в сосульку». Наконец терпение Михаила кончилось, и он рассказал четверостишье, зарифмовав туда слово, не совсем цензурное. «Я окончательно покатилась со смеху. Дядя Женя аж побледнел, потом задумался, радоваться ли ему тому факту, что его желания выполнили, или все-таки обратить горе-поэта в сосульку, чтобы другим неповадно было насмехаться над символом праздника». Пока он думал, Михаил встал и быстренько выскользнул за дверь. Его ухода никто не заметил. Тетя Света с мамой слушали новогодние песни по радио. Дядя Юра и Валька решили серьезно взяться за праздничный стол. Я решила последовать их примеру. Положила себе ложку оливье, взяла бутерброд с икрой, покосилась в сторону двери. Интересно, куда же пошел Михаил? А какая мне, собственно, разница? Я вообще не хочу, чтобы он тут был. С другой стороны, может, он пошел воровать ваши вещички, пока мы расслабились. Может же быть такое? Да, именно поэтому я за ним и пойду. Других причин быть не может. Михаил обнаружился на крыльце. Он набросил на себя куртку, облокотился на перила и любовался ночным небом. Соседская собака явно была согласна с моим мнением о нем. Она заливалась лаем, но ее гавка не тонула в других звуках. По всей деревне гуляли люди. Кричали, смеялись, слушали музыку и подпевали. Вообще у нас тут мало народу живет, но в такие праздники, кажется, будто много. Алена Викторовна, пришли позлорадствовать? Больно надо, фыркнула я. Но, честно говоря, ваш стишок не мой, — улыбнулся Михаил, оборачиваясь, чтобы взглянуть на меня. — В интернете когда-то прочитал. И я буду очень признателен, если вы забудете об этом случае. — Забыть ни за что, — скрестила руки на груди. Он только тихо засмеялся и бросил на меня свой обыкновенный взгляд. — Опять вы за свое. — возмутилась я. — О чем вы? — Относитесь ко мне, как к ребенку. Михаил задумался на пару мгновений. — Алена, а как бы вы хотели, чтобы я к вам относился? Голос его прозвучал как-то странно. Я ощутила, как мои щеки заливают жаром. — Да что со мной такое? Он не сказал ничего особенного. И вообще завтра уедет навсегда. — Никак. Поспешила возмутиться я. «И вообще, вы мошенник? И вообще, я, я...» Я замялась, не зная, что и ответить. Но вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался дядя Женя в расстегнутой шубе, красной, как у Деда Мороза. Где только взял ее? Впрочем, какая разница? «Дядя Женя, то есть Дед Мороз, Славе хочет рассказать еще один стих». «Алена!» — возмутился Михаил. Но мне надо было на что-то переключить его внимание. «Ну нет!» – отозвался дядя Женя. «Хватит с меня стежков! Снегурочка, идем лучше фейерверки запускать!» Он потряс коробкой с фейерверками, которую держал в руках. «Фейерверки?» – напрягся Михаил. «А остальные?» – спросила я, имея в виду других своих родственников. «Да но ну их! Сидят там едят! Никто не хочет! Мы и сами справимся! Да, Славик?» «Никакой я не...» Ах... Михаил вздохнул. «Неважно. Вы уверены, что это хорошая идея?» «Фейерверки?» — уточнил дядя Женя. «Это всегда отличная идея, да, Снегурочка?» «Да, с облегчением согласилась я, радуясь, что Михаил уже забыл про свой неловкий вопрос. «Дядя Женя, если что-то решил, никакая сила его не остановит», — пояснила я ему. — Что ж, ладно. Я вернулась домой, чтобы переобуться и одеться потеплее. А потом мы втроем отправились в середину нашего двора. Снегу намело выше колена. Я взглянула в сторону машины Михаила. Её тоже засыпало почти сверху. — И как он собирается завтра уезжать, если машина закопана, да и дороги замело? — Значит, он останется еще? И почему я рада? Мне расстраиваться полагается. Да что со мной такое? Наверняка мне Валька в еду что-то подмешала. Пока я расстраивалась из-за собственной радости, дядя Женя уже успел установить фейерверк и собирался его поджечь. «Подождите!» – вмешался Михаил. «А разве не надо?» «Ложись!» – закричал дядя Женя, вероятно осознав, что сделал что-то не так. Михаил вместо того, чтобы броситься в сторону, ринулся к замешкавшейся мне. Он схватил меня за плечи и повалил в снег, собираясь тем самым спасти от неминуемой гибели. Мы оба полетели в сугроб. Приземление было мягким, особенно у Михаила, который оказался сверху на мне. Над его головой в небе взрывались фейерверки. Красные, синие, золотые. Какое прекрасное зрелище! «Смотрите!» Я спихнула его с себя и показала рукой в небо. На лице Михаила отразилась целая гамма эмоций от облегчения до почти детского восторга. Разноцветные фейерверки отражались в его глазах, и я поняла, что уже не смотрю в небо. Вместо этого гляжу только на мужчину рядом со мной. Фейерверки зрелище хоть и прекрасное, но короткое. Когда все стихло, дядя Женя побежал за новой порцией. А мы с Михаилом так и остались лежать в снегу рядом друг с другом. Интересно, ни одной совсем не хотелось вставать. «Чего же вы меня в снег повалили?» — поинтересовалась я. Но он так закричал «Ложись!» Вот я и подумал. «Да это же дядя Женя!» — рассмеялась я. «Что он еще мог закричать?» Но вы не волнуйтесь, он хоть и чудак, но знает, как фейерверки запускать. — Это радует, — ответил Михаил. Повернул голову, чтобы взглянуть на меня. — Да уж, веселый Новый год. Впечатлений теперь на целый год хватит. У вас, наверное, каждый праздник такой. — Не совсем, — вздохнула я. Раньше мы вчетвером праздновали. Я, бабуля, мама и папа. В этом году мама попросила всех наших приехать, потому что, ну, говорить о грустном совсем не хотелось. «Мне очень жаль», — сказал Михаил и улыбнулся ободряюще. но «Ну, а чем вы вообще по жизни занимаетесь, Алена Викторовна?» «Я была так благодарна ему за то, что он решил сменить тему. Ну как что? Пасу коров, кормлю кур. У нас в деревне работы хватает». Не знаю, зачем соврала. Может, побоялась подпускать его слишком близко? Или у меня просто разыгралось воображение? Ну, а вы, Михаил? Ой, ничем интересным, — ответил он с ухмылкой. Знаете ли, граблю дома, обманываю честных людей, на досуге звоню всем подряд и представляюсь работником банка. О, очень смешно, — фыркнула я. Не верите? Не вы ли считали меня мошенником? Продолжал веселиться он. Так он разговаривает только со мной. И это его «вы» звучит, как насмешка. — Можно просто Алена и на «ты»! — буркнула я. — Что? — не на шутку удивился Михаил. — Вы слышали? — я поспешила подняться на ноги. Опять он меня смущает. — Что ж, он поднялся вслед за мной. — Тогда я ко мне. Обращайтесь на «ты»? И просто Миша. «Миша, никогда не привыкну».